Глава шестая. Насчет университета Оливия была права. Сразу сориентироваться у Тиль не вышла. Если перед занятиями Малин помогла ей найти нужную аудиторию, то после первой лекции девушке пришлось воспользоваться помощью специального приложения, о котором упоминала куратор. Потолки в старинных корпусах Вастерда были высокими, как в соборе а коридоры казались бесконечными. Свет проникал в здание через бесчисленное количество узких окон, но его тут же пожирали тусклые стены. Обувь грохотала по каменному полу, когда студенты во время перерывов блуждали по этажам, и застывший воздух приходил в движение, наполняясь красками запахов. Залы, в которых проходила практика искусств, особенно поразили девушку. Просторные помещения, наполненные солнцем, были заставлены по краям столами или печами для обжига, а по центру всегда оставалось много места для мольбертов и для того, чтобы преподаватель мог свободно перемещаться между занятыми работой студентами, контролировать процессы, давать подсказки и наставления. Преподаватель рисунка взял Тиль к себе на курс и сразу уделил ей особое внимание. Его звали профессор Лудди Кельберг пожилой, странноватый господин в очках, клетчатой рубашке, растянутом темном пиджаке и широких серых брюках на подтяжках. Он пригласил Тиль к себе в кабинет и долго мучил ее вопросами о том, как она видит свое будущее в искусстве и почему отдает предпочтение монохромным иллюстрациям, ведь цвет — главное орудие живописца. Тиль сама не знала, почему так любит работать углем черно белая гамма словно усиливала впечатление от рисунка, позволяла передать конкретное чувство, не отвлекала, не сбивала зрителя с толку. Даже нервно потирая ладони в поисках ответа на этот сложный вопрос, девушка с заинтересованным взглядом рассматривала жидкие кудри преподавателя, окружавшие его блестящую лысину на макушке, и представляла, как нарисует их. Они станут завершающим штрихом в его портрете. Точнее, штрихами. Мелкими спиральками, живыми, колышущимися на ветру, который гуляет по коридорам Вастерда. «Вы мне нравитесь, Матильда», — серьезно сказал господин Кельберг, склонившись над столом. «Но вам нужно научиться отстаивать свою точку зрения, гнуть свою линию, иначе сами не поймете, как окажетесь под чужим влиянием». Взять хотя бы профессора Гетзе. Он будет вести у вас курс живописи. Хитрец возьмет вас в оборот. Не успеете и глазом моргнуть, как попадете к нему на практику в музей, где придется махать кистью круглые сутки, чтобы заслужить его одобрение. Закончится это все тем, что вы забудете про свою страсть к угольной технике и будете оформлять выставки и однотипные мероприятия до конца своих дней. «Я пока не решила, кем хочу стать», — пожала плечами Тиль. «Я еще в поиске». «Дизайнером, архитектором, реставратором», — усмехнулся профессор, почесав лысину. «Вы отнюдь не какая-то там посредственность». «Вы поняли это за 30 минут разговора?» Он улыбнулся. «Я видел почти все ваши работы, госпожа Хаммер» и я ходатайствовала принятие вас на отделение искусств. О, и мне будет обидно, если вы попадете на конвейер Гетзем. Да, его ученики хорошо устраиваются в жизни, но все они лишь номенклатурные работники, занимающие важные посты в департаментах, а вы — штучный экземпляр. Вы зачахнете без искусства. «Мне приятно, конечно». В ваших работах есть душа, Матильда. Вы рисуете одним цветом, но удивительным образом передаете разницу тона. Это уникальный навык. Спасибо. Моя студия всегда открыта для вас, серьезно заметил профессор. И вот еще. Он встал и протянул ей ключ. Идемте. Тель поднялась и растерянно поплелась за ним. Они прошли через зал, в котором десяток студентов корпели над мольбертами, затем вошли в смежное помещение, похожее на кладовую. Куча хлама, бумаги, картона, инструментов, полки с красками, раковина с водой. Профессор Кельберг провел ее мимо них к закутку, в конце которого показалась дверь. Один очень талантливый студент использовал эту комнатку как эту тихую гавань. Произнес он, указывая на замочную скважину. «Приходил сюда в поисках покоя и умиротворения. Знаете, художникам это нужно». Тиль вставила ключ в замок, повернула и посмотрела на преподавателя. Тот улыбнулся. «Долгие годы убежище пустовало в ожидании нового мастера, но теперь, я уверен, оно вновь наполнится жизнью». Профессор толкнул дверь. И девушка вошла. Внутри было тесно, но светло. Из окна открывался потрясающий вид на кампус и реку. Несмотря на то, что коморка, скрытая от посторонних глаз, была не более 10 квадратных метров по площади, и часть ее была занята столом, там было достаточно места для творчества. А одна из стен была обита пробкой, что упрощало крепление на нее набросков, если вдруг захочется рассмотреть свои работы рядом, проанализировать их. Нравится? Да, пораженно произнесла Тиль. Можете работать здесь в свободное время. Серьезно? Всегда, когда захотите. И не только работать. Если просто захочется побыть одной, приходите. Она обернулась и посмотрела на профессора. Об этой комнате кто-то знает? Возможно, с улыбкой пожал плечами мужчина. «Но это же Вастард, здесь еще столько неисследованных помещений и сюрпризов». «А этот студент», — начала Тиль, — «что с ним стало?» «Это был я», — подмигнул ей Лудды Кельберг. «Вардер стал моим домом, а желание донести до молодых художников мысль о том, что у творчества нет запретов и границ — моей профессией». Почему же вы решили, что я достойна того, чтобы стать новым владельцем этой чудесной мини-мастерской? Особые таланты требуют особого подхода. В вашем творчестве, госпожа Хаммер, есть что-то такое, что мне хочется понять. Какая-то загадка, тайна, какая-то скрытая боль, которую видно в каждом штрихе каждой линии. Она ведь есть, верно? Вместо ответа Тиль прикусила нижнюю губу, сделала глубокий вдох и задумчиво пожала плечами.